Я совсем не знаю купца, о котором идёт речь, и не могу сказать о нём ни доброго, ни худого. Но если вам угодно разузнать про его домашнюю жизнь, то я приведу вам Гаспара, его приказчика, которого вы сможете допросить. Этот малый иногда заходит сюда, чтобы выпить с друзьями. Могу вас заверить, что язык у него здорово привершин. Он будет болтать сколько вам угодно выложит всю подноготную про своего хозяина и клянусь честью задаст немалую работу сеньору-повытчику мне нравится ваша откровенность сказал тогда Амбросио указывая мне лицо знакомое с равами симона вы доказываете своё рвение к интересам святой инквизиции я доложу ей об этом поторопитесь же продолжал он Приведите сюда этого Гаспара, о котором вы мне говорили. Но ведите себя осторожно, дабы его хозяин не заподозрил того, что здесь происходит. Кабытчик быстро и без огласки выполнил данное ему поручение и привёл нам сидельца. Этот молодой человек действительно был величайшим болтуном. Но такой нам и требовался. Приветствую вас, дитя моё, сказал ему Ламела. Вы видите в моём лице официала, назначенного Святой инквизиции, для того, чтобы собрать показания против Самуэля Симона, обвиняемого в иудаизме. Вы живёте у него и следовательно являетесь свидетелем большинства его поступков. Полагаю, что вы и без моего предупреждения сочтёте себя обязанным сообщить нам все имеющиеся у вас о нём сведения, и мне не зачем приказывать вам это именем Святой инквизиции. Сеньор лиценцат, отвечал прикащик. Едва ли вы найдёте человека, который был бы более меня расположен сообщить вам то, что вас интересует. Я готов удовлетворить вас. Без всяких распоряжений со стороны Святой инквизиции. Если спросить обо мне моего хозяина, то я уверен, что он меня не посидит. А потому и я не стану следить его и скажу вам первонаперво, что он лицемер, до тайных помыслов которого невозможно докопаться. Что это человек, который внешне корчит из себя праведника, а в глубине души нисколько не добродетелен. Так, например, он каждый вечер ходит к одной грезеточке, рад узнать это, прервал его Амбросио, заключая из ваших слов, что он человек дурных нравов. Но попрошу вас отвечать мне именно на те вопросы, которые я вам поставлю. Мне поручено главным образом разузнать об его отношении к религии. Скажите мне, едят ли свинину в вашем доме? Не думаю, отвечал Гаспар, чтоб мы хотя бы два раза ели её за тот год, что я у него живу. Отлично, сказал господин инквизитор. Запишите, у Самуэля Симона никогда не едят свинины. Но зато, продолжал он, вы, наверное, иногда кушаете ягнятину? Да, бывает, подтвердил приказ. Лапермер мы ели её на последнюю Пасху. Подходящее время, воскликнул офицал. Пишите, поэтчик, Симон справляет Пасху по еврейскому обряду. Дело у нас, слава Богу, идёт на лад. И мне кажется, что мы уже собрали важные показания. Но скажите мне ещё, дружок, продолжал Ламела. — Не приходилось ли вам видеть, чтобы ваш хозяин ласкал маленьких детей? — Тысячу раз, — отвечал Гаспар, — стоит только маленьким мальчикам показаться возле лавки, то он непременно остановит их и приголубит, если находит, что они миленькие. — Пишите, — повыдчик, — прервал его инквизитор. — На Самуэля Симона падает серьезное подозрение в том, что он завлекает ребенка крестьянских детей, чтобы их зарезать.